Возрастное ограничение 18+. Саша Фишер. 90-е. Шоу должно продолжаться. Книга шестая. Читает Александр Мозгунов. Глава первая. «А вот, кстати, кофе», — сказал я, выставляя на стол термос. «С благородной кислинкой и ядреным привкусом ячменя. Сорян, какой нашел?» Ангелучки имели вид слегка потрепанный, но не сломленный. А у Бельфигора еще и нос покраснел. Как-то не очень он подружился с перьями и пухом из подушек. Или у него аллергия на что-то оказалось, или он отрубился, не выдав из носа перышка, и потом всю ночь незаметно для себя его чесал. А потом они еще с приключениями добирались до завода. Вообще Ирина предлагала им никуда не спешить, остаться в Фазенде, а потом Гена забрал и довез сразу до котлов. Ну а старот уперся, малым, надо к себе, там еще порепетировать и все такое. Никто из нас спорить не стал. Жан торопился к себе в редакцию, он вообще подскочил самым первым, чуть ли не в 7 утра. Его озарило какой-то свежей идеей о том, как сделать репортаж о наших боях подушками совершенно забойно, и этот зуд в пальцах его и разбудил. Наташа, не открывая глаз, поднялась и сообщила, что у нее очень важное дело, так что она с нами. В общем, в Фазенде остались досыпать только ангелочки, причем без Макса, который тоже поспешил домой. Ему еще свой Фендер-стратокастер надо было на концерт отпросить. Я оставил Астароту денег на такси, чтобы парни не таскались с тяжеленным инструментом по морозу. Но там у них все пошло как-то не так. Первый таксист, которого поймал бегемот и привез к овощехранилищу, испугался или еще что, и пока бегемот ходил внутрь, сбежал вместе с задатком. Бельфигору вообще никого поймать не удалось. Только с третьего раза Астарот как-то убедил мужика на потрепанной жизнью копейки из соседнего двора. Они кое-как спихали весь свой музыкальный скарб в салон и отправили с ним Астарота. Но у стадиона мужик внезапно взбрыкнул, потребовал еще денег, взялся на Астарота орать и угрожать разбить тому лицо. В общем, закончилось все тем, что все вещи оказались на тротуаре. Хорошо, хоть аккуратно выгружены, а не вышвырнутые с размаху. И рядом с ними одинокий астарот. И вроде бы рядом с заводом, но как в одиночку это все дотащить? А парни поехали сразу на завод, и когда никого рядом с воротами не застали. Когда Бельфигор мне по телефону рассказал эту задорную историю, я немного поржал, но потом сразу же пошел собирать чемоданчик спасения. Из кофе, бутербродов и упаковки аспирина для астарота. Вот только кофе у меня остался только из той пачки, которую я забраковал, поэтому она стояла на полке едва начатая. Нормальный кончился, так что пришлось заваривать, что есть. «Если все и дальше пойдет в таком же духе, то так себе будет концерт», — насупился Астарот. «Саня, хочешь, я тебе расскажу притчу про Дона Хуана?» — вкратчиво спросил я. «Не бойся, она короткая». Короче, приходит как-то к Дону Хуану замухрывчатого вида мужик и говорит. «О, великий учитель, мудрость твоя велика!» «Хочу я, так сказать, припасть к этому источнику, дабы...» <тих> «Ты же сказал притча короткая», — заржал Бельфигор. «Не сбивай меня с мысли, а то она станет еще длинней», — заявил я, откручивая крышку термоса и разливая кофе по стаканам. «На чем я там остановился?» «На слове «дабы», — подсказал бегемот. «Точняк». Я присел напротив Астарота на корточке и протянул ему стакан с кофе и две таблетки аспирина в другой руке. — Дабы... Так, я уже забыл, как хотел рассказать с самого начала. Короче, этот мужик пришел жаловаться, что все время боится, что с ним случится что-то плохое. Прикинь, да? Просыпается утром, а в голове мысль. — Блин, а вдруг я сейчас встану, а из зеркала на меня упырь смотрит? Поворачивается к жене и только протягивает руку. А тут такой страх, что сейчас она ему скажет, что у него самый мелкий стручок во всей деревне. — Филиал, ну что ты опять всякую фигню? Поморщился Астарод. «Ты таблеточки-то возьми, Саня. Не отворачивайся», — заботливо сказал я. «Это же не я два часа на морозе проторчал, так что давай, жуй аспирин, пей кофе, и там я еще бутров притаранил, так что кушай и слушай дальше». Остарод вздохнул, закатил глаза к потолку, но таблетки взял. Бегемот с Бельфигором сдавленно захихикали. «Ну так вот, слушайте дальше», — расплылся я в ехидной улыбке. Выслушал все эти жалобы Дон хуана потом и говорит, «Есть у меня для тебя совет, только он тебе не понравится». Мужик тут бухнулся на колени и взмолился, «Мол, давай свой совет, а то я прямо тут у тебя на полу сейчас сдохну». Взглянул тогда Дон Хуан и молвил человеческим голосом, «Вот тебе, мужик, живая жаба. Положи ее вместе с собой под одеяло, а утром, как проснешься, съешь ее всю живьем». Мужик спрашивает, а что, это какая-то волшебная жаба? Помогает от страха? Дон Хуан поморщился. Да нет, обычная это жаба. Просто если ты с утра сожрешь живую жабу, то хуже с тобой уже вряд ли что-то случится, так что можно уже и не бояться. Бельфигор с бегемотом заржали. Астарот сначала насупился, потом тоже издал сдавленный звук, похожий на смех. — Вот и ладушки! — сказал я и встал. — Вы... «Тоже кофе пейте и будры жрите. Зря, что ли, старался?» Дворец культуры котельного завода был, как и большинство таких сооружений, довольно уродливой серой конструкцией, как будто собранный воспитанником детского сада из кубиков и параллелепипедов. Культурность же этого здания подчеркивала мозаичное панно на самой высокой из его стен. «Ладно, это я придираюсь. Мозаика на самом деле была ничего так себе». Орнамент был растительный, из стекляшек синего, желтого и зеленого цветов. Кто бы там ни был автор этого образчика монументальной живописи, он, пожалуй, что дело свое знал неплохо. Как я понимаю, в Новосиневске было несколько работ этого мастера, и все они так или иначе привлекали внимание. И если бы не корявость самого ДК, то картину стеклом, как ни странно не имеющую никакого отношения ни к котлостроению, ни к социалистической реальности, можно было бы даже назвать шедевром. Над рядом стеклянных дверей Красовалась растяжка с гигантскими белыми буквами на красном фоне. Сегодня рок-концерт. А чуть ниже, буквами поменьше, приписано. Билеты во всех кассах Дворца культуры. Я отвлекся от созерцания места сегодняшнего выступления ангелочков и пошел помогать парням разгружаться. До начала концерта оставалось чуть больше часа. Женя Банкин поймал меня в коридоре, когда я отправился на поиски чего-нибудь попить. «Володя!» Глава рок-клуба тут же сменил траекторию, по которой целеустремленно двигался до этого и бросился ко мне. — Ты почему опоздал? Мы же договаривались, что ты... — Я тут уже минут сорок, если что. Честно глядя ему в глаза, соврал я. — А Банкин замер, потом ухватил меня за рукав и потащил в обратном направлении от холла. — Так, давай сейчас еще раз пробежимся по пунктам твоего выступления. Банкин затащил меня в один из кабинетов. Я поймал себя на мысли, что мне хочется выкинуть что-нибудь дурацкое. Ну, там, послать его лесом и уйти, например. Я встряхнулся, возвращая себя к реальности. Технически послать его я всегда успею. Более того, это сработает куда лучше, когда у меня на руках будет полноценный компромат. А сейчас это будет как-то по-детски, что ли. В общем-то, я понимал, откуда у этого желания ноги растут. И это не только его возможные манипуляции с инвалидами. В памяти еще очень ярко светилась наша вчерашняя вечеринка, где никто не нудел, не суетился и не паниковал. А общение с Банкином чем дальше, тем больше меня раздражало. Я бы даже сказал, бесила. «Надо обязательно сказать перед выступлением пинкертонов», вещал Банкин, водя пальцем по листку бумаги. «За них Евгений Иванович попросил, не забудь, понятно? Володя, ты меня вообще слушаешь?» «Ага», кивнул я. «Жень». «Мы же уже это обговаривали, зачем тысячу раз повторять-то?» да «Вот в кого ты такой, а?» Банкин всплеснул руками. «Я же тебе русским языком сказал, что кое-что поменялось, и в новом сценарии эти правки есть. Ты что, правда меня не слушал?» «Тут надо на тарелках дуц-дуц-дуц...» Тихо пробормотал я, но Банкин меня все равно услышал. «Что?» Выпалил он и отшатнулся. «Давай сценарий, я хочу глазами почитать», — сказал я и забрал у него из рук листы бумаги. «Вчера был трудный день, информацию на слух воспринимаю так себе». «Что ты сказал?» Банкин ухватил меня за рукав и заглянул в лицо. «Когда?» — включил дурачка я. значит, помнишь, Женя, откуда именно эта фраза?» Злорадно подумал я, но развивать тему не стал. Пробежался глазами по печатному тексту с приписками письменно. Какого-то особого волнения и трепета я не испытывал. Во-первых, страхом публичных выступлений я никогда не страдал. Во-вторых, чтобы хорошо провести рок-концерт, можно говорить всего-то чуть лучше, чем Женя Банкин, который вообще-то мужик довольно косноязычный. Так что это несложно. Ну и в-третьих... Ага, вот тут важный момент. Это правда надо запомнить. Я порылся в кармане, достал ручку и отчеркнул тот абзац, где перечислялись люди, благодаря которым этот концерт состоялся взаимные обязательства, дело такое. Их нужно выполнять. — Света ж за кулисами? — спросил я, подняв голову. — Что? — переспросил Банкин. — Ясно, — сказал я и поднялся со стула. — Жень, я не понимаю, чего ты мандражируешь? Все нормально будет. Выступают ребята, опытные, народ всякий на крыльце, уже заранее тусуется, несмотря на холод. — Это очень ответственный концерт. Медленно проговорил Банкин. Можно сказать, что от него зависит судьба нашего рок-клуба. Угу. Хьюстон, у нас проблемы. Пробормотал я. Не у нас, а у вас. Жень, вот ты скажи мне как родному. Допустим, этот концерт ответственный и важный. И судьбоносный на все деньги. Это я понимаю. Я вот только одного понять не могу. Паника и трахание мозгов всем подряд по радиусу входит в обязательную программу. Без них концерт никак состояться не может. — Володя, ты уже совсем страх потерял. — сорвался Банкин. — Не припомню, чтобы я его когда-то находил. — вздохнул я. — Жень, ты попей водички там, подыши, а я пойду найду Свету. У нее же список очередности. Ответ я дожидаться не стал, похлопал Банкина по плечу и вышел из кабинета. Мой внутренний голос, который раньше убеждал меня быть с Банкиным повежливее, в этот раз помалкивал. Я понимал, почему он психует. Обычно такие концерты вел сам Женя. А тут ему выдали директиву, чтобы ведущим был какой-то волосатый пацан. Еще и пригрозили санкциями за невыполнение. Будешь тут беситься. Я вышел в фойе и огляделся. Зрителей пока еще не пускали, зато по всему обширному холу и широкой лестнице тусовались музыканты. Особенно много народу было рядом с кафетерием. Я вспомнил проводу и направился туда. Прошел мимо кучкующихся возле гардероба пинкертонов, услышал, как Ширли прошипела мне в спину. «Вот он идет! Смотрите!» «Да уж, среди этой публики я не особо популярен». Мысленно усмехнулся я и пристроился в конец недлинной очереди к кафетерию. «О, привет, Вовчик!» Раздался за моей спиной жизнерадостный голос Конрада. «Как сам?» «Привет, Конрад!» Я пожал протянутую руку. Но хоть кто-то здесь не повелся на массовую истерию. В принципе, было бы неплохо всю эту фигню пресечь и наладить с мастодонтами нового киневского рока, хорошие отношения, но мне пока было не досуг. Вся эта игрушечная иерархия казалась мне надуманной и приносящей довольно мало реального профита. Особенно для действия, которое займет немало времени и сил. Ведь, как известно, чтобы наладить с кем-то отношения, надо с ним общаться, а общение — это самый ресурсоемкий процесс и требует самого невосполнимого ресурса — времени. Так что пусть шипят, хрен с ними. — Слушай, а что у тебя за дела с Василием? — с места в карьер спросил Конрад. — Временное сотрудничество, — ответил я. — Честно говоря, отрабатываю синтезатор. А — -а. чуть разочарованно отозвался Конрад. «Я думал, вы в хороших отношениях». «Мы в хороших отношениях», — подтвердил я. «Но сотрудничество временное, а что?» «Да есть у меня одна идейка», — прищурился Конрад. «Только после одного случая мы с Васей немного того, В общем, недоразумение получилось». Подошла моя очередь, я протянул продавщице купюру и попросил бутылку минералки, машинально, потому что в этот же момент удивленно смотрел на Конрада. — Хм, надо же, а ведь он не просто поздороваться подошел. — Ну, Василий человек умный. С ним всегда можно договориться, — проговорил я. — Да можно-то можно, — можно, поморщился Конрад. — Слушай, какое-то место у нас с тобой неподходящее для разговора. Может, заскочишь ко мне в волну как-нибудь? Я там работаю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а вот, например, в среду можем посидеть. Там как раз народу мало будет, что скажешь? чего же не прийти?» «Приду», — усмехнулся я. «Заметан. В среду часиков в семь, да?» «Отлично!» Конрад снова протянул мне руку, и я ее снова пожал. Открутил крышку с бутылки минералки, сделал глоток и передумал, пока спешить за сцену. Ангелочки не маленькие, вряд ли без присмотра что-то серьезное накосорезит. Ну, а если и подерутся с кем? Так они же рокеры. Их репутация такой только на пользу. У меня было еще минут поменьше, 20, по меньшей мере двадцать, чтобы послоняться по холлу и понюхать атмосферу. Так что я нацепил на лицо самую приветливую из своих улыбок и двинул, так сказать, в народ. С кем-то здороваться, с кем-то знакомиться, а кому-то действовать на нервы. К финалу своего променада, когда до начала концерта осталось уже минут 10, я сделал несколько выводов. Первое. У страха бегемота глаза, прямо скажем, велики, или тот человек, который просвещал его о делах в рок-клубе и отношении старшего поколения музыкантов к «Ангелам С, был здорово предвзят, или преследовал свои цели. Отказались со мной здороваться и общаться вообще только пинкертоны. Но тут все было ясно. Я не поленился подойти даже к Яну Цепелину. И тот, несмотря на не самый довольный вид, общаться со мной не отказался. А творчество «Ангелов» так вообще похвалил. Сказал, что смотрел программу про клип на ТВ Кинева и осторожно забрасывал удочки, не поделюсь ли я секретом, как бы себе заполучить что-то похожее. Интересно, как работают слухи. Бегемот рассказал мне, что в рок-клубе нас не любят, считают выскочками и готовят какое-то западло. Я принял к сведению, вышел в холл весь такой во всеоружии, выхватил из реальности подтверждение слухам бегемота, и они почти стали реальностью. Хотя на самом деле... Нет, конечно же, мне все могли нагло врать в глаза, когда я подваливался со своей улыбкой деревенского простачка, и стоило мне отвернуться, за спиной тут же начинались шушуканье. Но так-то я, как говорится, не первый день живу, и отличить настоящую враждебность от чего-то другого вполне сумею. Но был и еще один вывод. Меня как будто побаивались, нет, не то слово, и не заискивали, а как будто пытались на всякий случай произвести хорошее впечатление, что ли как перед новым начальником, которого недавно прислали из метрополии. И он ходит такой, осматривается, а его осторожно так прощупывают, потому что не знают, чего от него ждать. Насчет начальника я, наверное, загнул, но ощущение легонького лебезения было. Его я тоже ни с чем не перепутаю. «Вова!» — раздался недовольный окрик Светы. «Ты где ходишь до сих пор?» «Уже бегу к тебе», — дисциплинированно ответил я. Виновато развел руками перед седовласыми старцами из корабля слепых, очень интересной, к слову, группы. я про них раньше слышал только, но видел впервые. Они из самого настоящего подполья. Играли рок еще в те времена, когда он был реально запрещен. А их солист, поговаривают, даже отсидел за торговлю идеологически неверными пластинками. «Блин, Вова, тебя только за смертью посылать!» Недовольно пробурчала Света. «Сходил, называется, с водичкой». «Я купил еще бутылочку». — сказал я и протянул ей нераспечатанную бутылку. — Да пофиг уже на воду! — отмахнулась Света. — Что-то случилось? — моментально напрягся я. — Ну, как тебе сказать? — Света поджала губы. Мы свернули в технические коридоры, из которого доносились возмущенные голоса, и там вообще имел место какой-то явно нездоровый движ. — Это ты убери руки! — услышал я звонкий голос Бельфигора. «Да блин, ну что вы опять начинаете-то?» А это чей-то незнакомый голос. Я подошел ближе. Похоже, все, что могло произойти, уже произошло. У стены стоял астарот, прижимая к носу окровавленный платок. А у Макса на скуле набухал свеженький кровоподтек. А в противоположном углу ринга, в смысле коридора, набычился кряжистый невысокий тип, опознать которого я сходу не смог» и его за руки удерживало еще два незнакомых парня. — Водички хотите? — произнес я, бесцеремонно вмешиваясь в перепалку.